Глава четвёртая. Когда стало понятно, что кровь из носа шла от удара, а не от того, что это уже началось, когда Настя умылась, выпила целебный отвар, переоделась и взахлёб рассказала, что ее побили камнями, а дядя Шутов вмешался и спас, когда Прошка, замирая от ужаса, попросил воды, Когда смершевец сообщил, что детей теперь никто в лесих бродах не тронет, так что пусть идут погуляют, а у него к ней будут вопросы. Лиза разум вдруг успокоилась и почувствовала, как отступил страх, потому что не боялась она ни допросов, ни староверов, ни их камней, а боялась только, что сбудется скоро проклятие, потому что Насте уже исполнилось семь. Пусть он воду допьет и уходит. По ровным голосом произнесла Лиза, не глядя на прошку. Никогда пусть не возвращается. А ты, Настя, иди, побудь с дедушкой. Я хочу гулять с прошкой. Ты с ним больше никуда не пойдешь». Вон отсюда, а то прокляну твою душу. Она наконец взглянула на прошку. Тот поставил пустую кружку на кан и молча попятился к выходу. Так нечестно. Не смей так делать, заплакала Настя. Прош не верь, она тебя специально пугает. Прошка замер, не зная, что хуже: здесь остаться и погубить свою бессмертную душу или выбежать вон и стать в Настиных глазах трусом. Это правда нечестно, вдруг вклинился Шутов. Пацан ее как мог защищал. Запретить им дружить будет очень несправедливо. Что ты знаешь о несправедливости? Капитан прищурилась Лиза, — Например, что дети ее не терпят. Лиза вдруг засмеялась искусственно и не к месту и сказала тихо и зло: "Не лезь в наши семейные дела". Капитан: "Это, как я понимаю, твой способ сказать спасибо?" Шутов издевательски подмигнул. "Мама, Дядя Шутов хороший. Дядя разный, серьезно ответил Шутов. «Он и правда лезет в чужие дела, в том числе и в семейные. У дяди такая работа оперуполномоченный Смерш. Он пристально глянул на Лизу. В его взгляде отчетливо читались угроза и снисхождение. Не при детях. Лиза быстро отвела взгляд. Не из страха, а чтобы себя не выдать. Она видела его неделю назад в сумерках в лесу у Кумирни. Она плохо разглядела тогда лицо, но запомнила запах и голос. Вместе с ним был еще один человек, больной, слабый. Он звал Шутова другим именем, и они говорили между собой, как беглые каторжники, а не как смершивцы. Она сразу узнала его вчера в лазарете, но никому не сказала. Такой козырь следует держать при себе. Я хочу гулять с Прошкой. Настя явно восприняла слова дяди Шутова как защиту и покровительство. Он мой брат, добавила она нерешительно. Лиза вдруг покачнулась, как от удара. Кто это сказал? Я сказала: "Мы с Прошкой побратались, теперь мы брат и сестра". Она продемонстрировала надресную на ладонь. "Ну, мама, пожалуйста. Мне Прошка дупло обещал показать". "Побратались", повторила за дочерью Лиза, устала и как будто бы обречённо. "Хорошо. Идите гуляйте. Только недолго". "Настя," Радостно сорвалась с места, обняла ее, потом схватила за руку Прошку и потащила из дому. Настя, если ты почувствуешь боль или слабость, знаю, сразу бежать домой. Дочь повернула к ней радостное лицо. Только зря ты боишься, мама. Я совершенно здорова. Я не крала часы. Лиза помешала варево в котелке. Мне деев их подарил. Он капитан, как и ты. Вы с Деевым были любовниками? Почему же были? Она подула на угли тлевшие в очаге. Он обещал, что вернется». Откуда у Деева эти часы? Он не сказал, я не спрашивала. Наверно, трофей. Подарил мне после захвата японского лагеря. Сказал они из чистого золота. Мне понравились». Я взяла. Она поставила низкий столик на кан рядом с шутовым. Перелила горячие отвары с котелка в пиалу. К потолку, к пучкам засушенных трав потянулись дрожащие лапы пара. А почему фотографию чужого мужчины из-под крышки не вынула? Побоялась испортить чистое золото. Она засмеялась. И к тому же фотография чужого мужчины мне тоже понравилась. Куда ушел Деев? Он не сказал, я не спрашивала. Вот, пей. Она подула на горячий отвар, как если бы давала его ребенку, и с легким кивком протянула ему пиалу в сложенных лодочкой ладонях. Что это? Противоядие. Называется пробуждение третьей лисы. Пробуждение первых двух листы уже выпил, это последняя порция. Когда допьешь — избавишься от сна пяти демонов Мне передали, и я получу противоядие только если принесу извинения. А я вроде не извинялся. Ты помог моему ребенку. Для меня это лучшее извинение. Шутов принял из ее рук пиалу. Осторожно понюхал. Из чего это? Там сладкие корни болотного аира. Или цанпу. они похожи на сморщенные хлысты. Когда больной проглотит отвар, они высекут захвативших его демонов, но только если над болотным аиром пока он рос леса махнула хвостом. Еще там сухие листья воронца колосистовые или шинма, они острые, как когти дикого зверя, и когда больной проглотит отвар, они распорят демонам животы но только если листьев в шаньма касалась лапы лисица Еще я положила гуичи — зубы призрака это сгнившие в земле корни бамбука которые погрызла леса. ну и пепел сожженного корня женьшеня этот корень имеет форму человечка оказавшись в теле больного он посрамит демонов и те «Выйдут из него со слезами но естественно только если лиса помочилась на землю из которой был извлечен этот корень разумеется только если лиса помочилась Шутов сделал крошечный глоток и усмехнулся но зачем мне третья порция если я и так себя хорошо чувствую чтобы ты очистил свою силу ци и оплакал своих мертвецов она с удовлетворением наблюдала как глаза его наполняются слезами. Иногда мужчине необходимо поплакать. А твар поможет. Он зажмурился и вытер глаза тыльной стороной ладони. Пей до дна, иначе мертвые тебя не отпустят, будут к тебе возвращаться. Какие мертвые?» Его голос прозвучал хрипло. Этой ночью к тебе должны были приходить мертвые. Пуля, ранившая тебя, была смазана сном пяти демонов. Там пять элементов, это я уже слышал, сон пяти демонов яд. Если мало не яд, скорее способ встретиться с душами мертвых. Если много яд тяжелая смерть. Сначала к человеку приходят его мертвецы, потом он сам становится мертвецом. Она помолчала. Тебя, капитан, хотели убить. Если я не выпью эту бурду, я умру или просто буду видеться с мертвыми?» Он старался звучать насмешливо, но в глубине его голоса она уловила напряжение и даже как будто надежду. Будешь видеться, но никогда и с кем ты захочешь, когда они захотят. Он задумчиво смотрел на пиалу, потом отставил ее на столик. Я пока не буду оплакивать своих мертвых. Она захочет меня увидеть, если мертва. Кто? Та женщина, чьи часы я носила? Шутов вздрогнул и взглянул на Лизу так удивленно, будто только что вспомнил, что в комнате не один. Да ответил сухо Моя жена чьи часы ты носила Он поднялся Кто мог сделать сон пяти демонов Я могла и много раз делала. Она снова не впопад засмеялась Но не я начинила им пулю И уж точно не я стреляла Кто Откуда же мне знать капитан Кто-то брал у тебя сон пяти демонов. Она помолчала. Разве жертва должна защищать охотника? Он позволил всем называть ее шлюхой и ведьмой, а Настю отродим. Он позволил другим своим детям бить Настю камнями. Он ни разу не вмешался. Ни разу не пришел им на помощь. Этот кем бы он ни был, вмешался, пришел, не позволил. Ермил Сыч, охотник, взял у меня сон пяти демонов.